Вечером во дворце Дроу вновь царила суматоха. Телепортом прибыл младший принц Иссилас и его невеста, леди Юзбиния. Принцесса Немдаинг укрылась в своих покоях, не собираясь отбирать у молодоженов их праздник. Принц Ланарец тепло, но коротко приветствовал брата, поцеловал руку его невесте и оставил их на попечение родителей. Ему было чем заняться. На бал по случаю бракосочетания младшего принца съезжалась вся высшая аристократия Дроу. И, конечно, каждый почтенный отец семейства поглядывал на крон принца, как на законную добычу своей дочери. Напрасно принц пытался убедить этих почтенных отцов, что близкое родство с королевской фамилией только оттолкнет его от претендентки. Он абсолютно не поощрял близкородственные браки, потому как сталкивался с их последствиями. Мало кто знал, что именно крон-принц курировал столичный королевский суд. Его Величество проводил 2-3 показательных заседания в месяц, а принцу приходилось разгребать те дела, афишировать которые было нельзя по политическим либо родственным причинам. Отвлекшись от своих мыслей, принц Дроу обнаружил, что стоит у дверей золотых покоев. Дамы-принцессы хихикая толпились в открытой приемной, обсуждая младшего принца и его невесту. А еще эльфийки и дроуз, словно сговорившись, громко решали возникшую дилемму. Золотые покои во дворце одни, а невест две. Принцесса прибыла раньше, да и рангом она выше драконницы, которая приходится всего лишь роднёй золотому дракону-императору. Но свадьба леди Юзбинии раньше – И пусть ее супруг – всего лишь младший принц, тем не менее, все невесты рода, принятые семьей, готовились к церемонии в золотых покоях. Принц только головой покачал, слыша все эти размышления, и ему невеста брата понравилась. Сдержанная и прекрасная, она оставила о себе впечатление разносторонней личности с богатым чувством юмора. А то, что братец отдал в качестве выкупа личную сокровищницу – Говорила о ней куда больше, чем болтовня придворных куриц. Королева Дроу, как всегда, нашла изящное решение проблемы. Вторая будущая невестка поселилась в ее собственных покоях. Сказать, что семья не приняла светлоокую драконицу, было невозможно. А традиционное одевание невесты планировалось в золотых покоях при активном участии эльфийской принцессы. Бал по случаю помолвки младшего принца должен был плавно перейти в свадебную церемонию, а затем в зимний праздник. Поэтому в украшении залов и гостиных искусно перемешивались хвойные ветви, алые ленты, кисти рябины и венки амелы, кремовые розы и серебристая паутина, которые лос притягивают друг к другу нареченные пары. Бал открывали виновники торжества – Принц Иссиас в роскошном черно-серебристом камзуле из паутинной нити и его изящная невеста в кремово-золотистом. Общим элементом у молодой пары стали украшения из черного и белого жемчуга. Принц Ланарис залюбовался братом, отметив, насколько тот стал серьезнее и спокойнее рядом с леди Юзой. Следующие следующей шли король и королева. Его величество в любимом черно-вишневом бархате, ее величество в чем-то серебристо-сером, дабы не умолять невесту. Настал черед кронпринца и принцессы эльфов. Ланарис, не глядя, предложил руку, и в его ладонь опустилась маленькая рука Немдаинг. Он видел распущенные по эльфийскому обычаю золотые волосы и наивные голубые глаза, а перед внутренним взором Стояли сожженные болью черные очи. Пройдясь по залу, жених и невеста остановились перед троном короля и королевы. Его Величество тотчас встал и объявил о помолвке младшего сына. Оркестр грянул тушь. Официанты разбежались, вручая гостям бокалы с шампанским. Помолвленная пара открыла бал танцем. Множество глаз следило за тем, как скользили по паркету две фигуры, и практически все видели тончайшие серебристые нити, которые начали окутывать эту пару. Король зааплодировал первым. Когда танец закончился, его величество также громогласно объявил «Раз сама Лоис явила свою милость и подтвердила союз моего сына и прекрасной драконицы, Церемония бракосочетания пройдет в этом же зале через час. Королева и принцесса увлекли драконицу в золотые покои, дабы согласно традиции облачить невесту в свадебное платье и фамильные драгоценности дроу. Мужчины собрались в покоях его величества, чтобы выпить по рюмке для храбрости и обсудить предстоящие события. «Поздравляю, сын!» – король поднял бокал. «Рад!» что Лос признала ваш брак. «Спасибо, отец!» И Сиос поднял ответный тост, не отрывая взгляда от большого серебряного блюда, на которое шла проекция из золотых покоев. По традиции невесту переодевали под виртуальным присмотром жениха. Так и девушка не стеснялась, и мужчина мог обнаружить в нареченной изъяны до брака. Впрочем, правила игры были известны – так что драконицу не переодевали, а скорее заменяли отдельные элементы наряда другими. Принц Ланарис тоже не отрывал глаз от блюда, но рассматривал свою невесту. Золотоволосая эльфийка держалась чуть в стороне от назойливых дам дроу. Она стояла то возле столика с украшениями, то перемещалась к напиткам и пирожным, затем оказывалась у приоткрытого окна. Кронпринц не сразу сообразил, что Немдаинг охраняет невесту его брата. Но от кого? Что могло угрожать драконице в сердце королевства темных эльфов? Как оказалось, эльфийка напрягалась не зря. Для начала она отбила стилет, который одна из дам попыталась воткнуть в почку драконицы. Остальные сделали вид, что не заметили трехгранное лезвие, упавшее на пол. Затем подставила ножку служанки с тазом кипятка и та разлила опасную жидкость далеко от леди Избиния. Пирожные случайно отведали собаки и тут же с хрипами унеслись на улицу издыхать. Леонарис наблюдал за всем этим и сжимал руки на коротком церемониальном мече, сожалея, что не может помчаться в золотые покои на помощь прекрасный Немдаинг. А Исиас, кровь искусал себе губы, шепча проклятия, но тоже не мог ничего сделать. Золотые покои не принимали мужчин совсем, даже король не мог пройти дальше порога, а дам им Все дворцовые цветочки находили повод заглянуть на сборы невесты и преподнести свой сюрприз. Наконец не выдержал король. «С бормотанием они мне всю политическую обстановку испортят!» Он прикоснулся к амулету быстрой связи и попросил Ее Величество зайти в золотые покои и поторопить невесту. Ее Величество утихомирило дам в один момент. К этому времени золотистый ковер дымился от кучки углей и капель кислоты. Люстра валялась на полу, сбитая заклинанием. Стены странно потрескивали, а шкафчики... Стояли перекошенными, открытыми дверцами, напоминая распахнутые пасти. Леди Юзбиния была одета, надушена и готова выйти к алтарю. Королева лично поблагодарила принцессу Нимдаинг и предложила переехать. «Боюсь, принцесса, ваши покои превратились в нечто, неприспособленное для жизни», — ласково говорила она. «Не беспокойтесь, Ваше Величество». — звенел наивный колокольчик. — Думаю, ваши дамы все уберут к моему возвращению, ведь им не захочется отправиться на хрустальные шахты. — Хорошая идея, моя дорогая! Королева подкрепила свои слова грозным взглядом, и три дамы оставили разбитую гостиную. Мужчины вздохнули с облегчением, выпили еще по рюмке и тоже заспешили в зал. Свадебная церемония дроу была прекрасна, как и любая свадебная церемония. Огромный светящийся алым алтарь уллос украсили цветами. Рядом стояла жрица и дюжина юных дроу, исполняющих гимны. Прекрасная драконица в серебристом платье из паучьего шелка, расшитого золотым жемчугом, скользила навстречу жениху с такой грацией, что и самые чванные дроу вынуждены были признать, что принц нашел себе достойную пару. Невесту подвела к алтарю сама королева, а жениха – король. Положив ладони на камень, они обменялись клятвами, затем поцелуем, а потом над их головами громко забили дворцовые часы, возвещая, что до зимней праздника остался всего час. Молодые закружились в танце, и к ним присоединилось все собравшееся общество. Ланарис бережно держал в объятиях Немдаинг, размышляя, как эта женщина может быть такой разной и такой волнующей. Сегодня во дворце было множество юных девушек. Среди них можно было отыскать и блондинку с голубыми глазами, а уж черноглазых брюнеток было и вовсе не перечесть но ему не хотелось даже смотреть ни на одну из них. Он кружил в своих объятиях Немдаинг и думал, что смог бы посещать балы только ради такого вот момента простого кружения в центре зала. Тут за окнами вспыхнули разноцветные огни и придворные толпой повалили во двор. Настало пора сжечь то, что должно остаться в прошлом году». Ланарис и Нимдаинг добрались до огня в числе последних. Принц отдал на откуп огню наконечник стрелы, ранивший его во время рейда. Нимдаинг положила две пряди – черную и золотую. Кронпринц догадался, от чего хотела избавиться принцесса – от двойственности. Она желала сохранить лишь одну ипостась и предоставляла богам решить, какая из них достойна существования. В знак поддержки мужчина сжал более тонкую, мягкую женскую руку, а потом в растерянности ловил некрасиво осевшую на землю принцессу. Вокруг веселились, смеялись, пели, загадывали желания и провожали старый год. А принц торопливо внес девушку во дворец и остановился, не знаю, куда бежать. Золотые покои его не пустят к себе – «Получится, что он принуждает Немдаинг сделать выбор в его пользу». «Сюда, сын!» Мать, как обычно, неслышно появилась из-за портьеры и указала ему на свои комнаты. Через пять минут принцесса лежала на кушетке, а королева торопливо расстегивала ей платье. «Не пялься!» – прикрикнула Дроуна сына. «Зови лекаря! Он в приемной!» «Думала, Юзбине пригодится!» Принц тотчас выскочил в коридор, и вскоре привел солидного, полного дроу в зеленой мантии. «Что случилось, Ваше Величество?» Магистр не торопился, выясняя обстоятельства. «Не знаем, лорд Эйлис», – отвечал принц. «Ее высочество сожгла подношение и вдруг упало». «Подношение? Магическое? Нет, просто волосы». «Вот как?» Доктор выслушал пульс, посмотрел зрачки, поводил руками над головой, затем подцепил руками нечто невидимое и перенес в область груди. — Вот и все, ваше высочество. К утру ваша дама очнется. Покормите ее и велите полежать несколько дней. — Что это было, доктор? — принц и королева смотрели на магистр с явным изумлением э Думаю, когда леди очнется, она сама вам расскажет», — попытался увильнуть врач. Но королева слишком хорошо знала своего прежнего наставника и заступила ему дорогу. «Фае! Ваше Величество!» — вздохнул тот, смиряясь. «Где же ваша квалификация? Эта молодая дама имела ребенка и, очевидно, много лет искала его». Материнский канал был полностью перекрыт и настроен на голову. «Что?» – королева взглянула на принцессу, и ее лицо сморщилось. «Бедная девочка!» Канал неожиданно открылся, а так как был неправильно настроен много лет, вызвал определенные сложности с самочувствием. И «Я его исправил. Думаю, теперь характер этой дамы претерпит существенные изменения». «Вот как?» «Принц по-прежнему не отпускал лекаря». «Насколько серьезные изменения?» «Полагаю, канал ей перенастроили искусственно», высказал предположение лекарь. «Материнские чувства направили на что-то более умственное, не требующее такого пыла и самоотверженности». «Вы можете предположить на что?» Доктор пожал плечами. «Не знаю, ваше высочество». «На что бы направили вы? Патриотизм, верность короне или конкретному человеку? Это самое продуктивное». «Ясно. Благодарю вас. Пожалуйста, зайдите к леди Немдаин Кутером, чтобы проверить ее самочувствие». «Хорошо, ваше высочество». Доктор ушел, успокоенный тем, что принц не стал возмущаться наличием у своей невесты ребенка, а королева – Укрыв принцессу теплым пледом, поманила сына в будуар. «Ты передумал?» «О чем вы, мама?» «Ты передумал жениться на этой девочке?» Вновь спросила королева. «Нет», — покачал головой принц. «Но, боюсь, теперь она передумает выходить за меня замуж. Моя помощь ей не нужна». Очевидно, Немдаинг успела укрепить связь с ребенком при рождении и теперь легко найдет его по раскрытому каналу. «Она оценит, если ты будешь рядом», — убедительно произнесла королева. «Ребенок для нее не знакомец, а тебя она успела узнать. Поддержи ее, и ты получишь королеву, достойную носить корону дроу». Принц упрямо склонил голову, и мать тихонько вздохнула. Когда ее первенец изображал бычка перероста, Спорить было бесполезно. «Решать самой принцессе», — отрезал он. «Как скажешь», — королева взглянула на часы. «Мне пора идти завершать бал. А ты пока останься. Боюсь, мне некого оставить рядом с девочкой». На это принц только кивнул. Ему самому отчего-то не хотелось возвращаться в свои покои.